продaние святого великомученика Иоанна Нового. Много святых мужей своей богоугодной добродетельной жизнью давших нам пример для подражания. В числе их находится и настоящий угодник Божий. Не меньший первый, хотя и последний по времени. Владыка Христос почтил венцами не только мучеников первых веков, но и ныне в последние времена открывает дверь царствия своего тем, кто этого ищет удостаивая их той же славы и дарования. Итак, начнем повествование о святом Иоанне, доблестном воине Христовом, исполненном благодати Святого Духа. Кто он был, откуда родом и как сподобился лика и венца мученического? Родина этого мужа был Трапезунд, славный и великий город, лежащий в странах восточных, близ Ассирии и границы великой Армении. И всем необходимым этот город служит удобным пристанищем для кораблей отовсюду приплывающих к нему. Жители же его, имея пребывание свое при море, занимаются торговлею и мореплаванием, откуда и приобретают себе средства к существованию. Так точно и блаженный Иоанн занимался торговлей, совершая частые путешествия по морю к разным городам. Однажды пришлось ему со значительным запасом товаров войти на корабль иноземного мужа, который родом был фряк, верою невосточного исповедания, нравом груб, немилостив и бесчеловечен. Во время плавания святого с тем мужем начал враг диавола завидовать непорочной жизни Иоанна. Он едва переносил добродетельную жизнь блаженного. Часто видя его молитву и пост, благонравие и доступность, милосердие к терпевшим нужду на корабле и к тем, кому приходилось болеть, раб Христов утешал таких людей, подавая им необходимое от своего достатка, простирая им щедрую руку с помощью. С глазами полными слез говорил он в себе: "Если окажешь милость страждущему брату, будешь и сам помилован". И если утешишь скорбящего и сам сподобишься утешения от Бога. Невидимый враг видел это, завидовал и пытался оказать препятствие святому на пути ко спасению. Прежде всего он умыслил отторгнуть его от благочестивой веры и вооружил на него врага видимого. Начальника корабля державшегося другого исповедания веры, который начал досаждать правоверному рабу Христому спорами о восточном православном благочестии. В Многочисленных словесных прениях о вере, которые были между ними во время морского пути, святой Иоанн, как человек весьма мудрый и искусный в книжном учении, всегда одолевал фряга и обличал его непромыслие. А тот гневался на неодолимого воина Христова, раздражался, досаждал ему многими укоризнами и из чувства вражды замыслил на него зло. Когда возгорелась в нем такая вражда, корабль пристал к берегу у Београда, близ Босфора. Там злой корабельщик пошел к местному градоначальнику, родом и верою персу, усердному хранителю своих отеческих преданий, и взвел пред ним такую клевету на святого Иоанна. Начальник, со мной на корабле прибыл сюда муж, который, желает, отказавшись от христианской веры, преданной отцами, приступить к вашей вере и быть общником ваших преданий. Во время морского пути он известил меня об этом и многими клятвами подтверждал, что не переменит своего намерения. Если ты позаботишься скорее привести его к единоверию с вами, то тебе будет великая похвала от твоего народа. Ибо этот муж весьма искусен в слове и среди знатнейших вельмож города Трапезонта не последний. Услышав это, нечестивый начальник исполнился радости. Сев на обычном судебном месте он повелел с почетом привести к себе блаженного Иоанна и сказал ему: "Я много слышал о тебе, почтенный муж. Слышал, что ты возлюбил нашу веру и хочешь приступить к ней?" Наша вера имеет предметом размышления честное и зажигает любовью к себе сердца тех, которые разумеют ее. Принимающим ее с радостью, она подаст благополучную жизнь и долголетие. Христианская же вера достойна смеяния. Почтенный друг, немедли отложить ее далее от себя и во всеуслышание пред этим всенародным собранием похули христианские предания и законы. Потому и сошлись сюда все вместе, не исключая жен и детей, что слышали о твоем желании исповедать нашу светлую и преславную веру. Иди же, о чёдный муж, стань вместе с нами яснейшим голосом, прославь светозарное солнце, воздай честь звезде, предшествующей солнцу, и принеси жертвы небесным светилам, озаряющим вселенную. Тогда ты удостоишься многих почестей и великого сана от царя нашего. Нам же будешь искренним братом и насладишься жизнью приятной всем людям. Пока правитель со смесью злобы и коварства говорил эти льстивые слова, святой Иоанн, возведя вверх мысленные очи, призывал на помощь владыку сказавшего. Когда поведут вас пред царей и князей ради имени моего, не заботьтесь наперед, что говорить или что отвечать в тот час. Ибо дастся вам слово, которому не будут в состоянии противиться все противящиеся вам. Потом воззрев на учителя чувственными очами и протянув без на руку, сказал в ответ: Мне думается, что ты явно ужёшь, о начальник. Не говорил я, что хочу отречься от Христа моего, да не будет со мной этого, да не попустит Господь мой Иисус Христос когда-либо даже мысли об этом во мне. Это умышление врага истины твоего отца сатаны. Войдя в тебя, как в свой истинный сосуд, он через тебя беседует со мною, надеясь привлечь меня к погибели и принуждает меня отступить от истинного Бога, Создателя как иных всех видимых и невидимых тварей, так и самого этого солнца, которое ты чтишь как Бога, прильщённый властью тьмы. И в безумии воздаешь твари ту честь, которую подобает воздавать самому Богу. Не прилечай же меня склониться ко лжи, а напротив, узнав сам от меня таинство истины отложи, прошу тебя, лежащую на душе твоей и сподобись быть сыном света. Восияв ярче солнце зарею божественного крещения. И не считай богом солнце, видимое на небе, но знай, что это светило огненного свойства, поставленное Создателем для служения людям и сотворенное в четвертый день. А создание разве может быть богом? Сказав это, святой Иоанн воздел руки и возвел очи к небу, и во всеуслышание воскликнул: Да не отрекусь от тебя Христа Спасителя моего, с беззначальным твоим Отцом и с Пресвятым Духом славимого Бога. Не поклонюсь солнцу, не послужу огню, не принесу жертвы звезде, которую языческая беснословье называет Венерою, одноимённою с блудную страстью. Так говорил ученик твердым голосом и с радостным лицом. Распаляемый огнем внутреннего гнева, мучитель часто менялся в лице и не мог слишком долго терпеть слов мужа, говорящего противное ему. Ибо святой Иоанн среди многочисленного народа прославлял того Христа, которого начальник хулил, исповедовал его истинным Богом и до конца уничижал и не злагал нечестивую веру, или вернее сказать, обольщение правителя. Тогда мучитель повелел воинам сорвать с мученика одежды, что воины исполнили тотчас же скорее слова и настоял с святой ногим во Христа облечённым. Потом повелел начальник положить пред мучеником множество палок и сказал ему: "Ты обещался не басни повествовать, а отречься от твоей неполезной веры и усердно желал присоединиться к нашей светлой верой и украсить нашими законами". Оставь же свое продолжительное злоречие и исполни, что обещал. Присоединись к преславной нашей вере и поклонись светозарному солнцу. Если же этого не сделаешь, то за нашу выдающуюся своей благостью веру не только этими жезлами раздроблю твое тело, но и иными лютейшими муками, невыносимыми для человека, буду тебя мучить и наконец предам тебя горчайшей смерти. Святой мученик сказал в ответ: О мучитель исполненный всякой скверной, я небоснословец араб и проповедник истинного в Троице славимого Бога, в которого научился веровать от прародителей и родителей моих. Ныне ему одному поклоняюсь, ему приношу жертву хвалы, его признаю и исповедую создателем всего. Его ожидаю как судью живым и мертвым. Он придет воздать каждому по делам в то время, когда по повелением его померкнет это видимое солнце поставленное на служение людям. Поэтому не найдется слышать от меня что-либо иное, что сначала сказал я, то и ныне говорю, доколе да обладаю умом и управляю моим рассудком, да то ли не буду почитать твари вместо творца и не поклонюсь созданию вместо создателя, а затем немедли делать неправды, явно обнаружить скрытый в тебе песей и бесчеловечный нрав. И освободи себя от забот об изобретении на меня мук, каким угодно способом, мучительства и смерти посылай меня к Владыке Богу, к которому я сам стремлюсь. Что хочешь, делай. Делай скорее, чтобы слуху моему не слишком долго оглашаться твоими нечестивыми речами, о которых сказал пророк. И от аспидов под устами их и очам моим не смотреть долее на твое всескверное лицо. Вот обнаженная плоть моя готова к мучительству твоему. Без... Бей жезлами, сожигай огнем, утопи в воде или рассеки мечом. И если у тебя есть иные, более лютые муки, не ленись причинить их мне. Все готов радостно принять ради любви ко Христу моему. Эти речи мученика воспламенили гневом свирепого мучителя. Он тотчас повелел растянуть блаженного на земле и немилостиво бить суковатыми палками. Слуги били страстотерпца Христова столь жестоко, что многие части раздробляемой плоти его вместе с палками поднимались в воздух. И все место, где мучили святого, обогрелось кровью. Доблестный же страдалец мужественно переносил это мучение и возводя умные очи свои на небо, говорил: "Благодарю тебя, владыка Божий, что сподобил меня кровью моею очиститься от грехов моих". В которые по немощи человеческой впал я после святого крещения. Сыны погибели, слыша молитву мученика к Богу, исполнились еще большей ярости и жестоко били его до тех пор, пока не умолк его голос. При наступлении вечера правитель повелел едва дышавшего мученика связать двумя цепями, бросить в темницу и стеречь до утра для сильнейшего мучения. А так как мученик от лютых ран не мог идти сам, то его повлекли, как некий труп и ввергли в узилище. Наутро утро звероподобный мучитель сев на обычном судебном месте повелел принести святого мученика Иоанна. Страстотерпец Христов предстал со светлым лицом и радостной душою. Взглянул на мученика и увидев светлое и обрадованное лицо его, нечестивый судья весьма удивился, как после столь лю лютого мучения обретается в нем душа, и он веселится, точно не потерпел никаких страданий. Видишь ли, Иоанн, сказал он, до какого бесчестия довело тебя твое непокорство? Едва не лишился ты сладко и всем людям более всего существующего любезной жизни. Впрочем, если ты окажешь повиновение моим разумным увещаниям, то готовлю тебе и здравие. В течение немногих дней будет уврачевана твоя израненная плоть. Ибо есть у нас весьма искусные врачи, пришедшие из Индии и Персии. Если же и далее хочешь пребывать в христианстве, то знай, что еще более зло ожидает тебя. Святой мученик отвечал: "Об израненной плоти моей я немало не забочусь, о судья, поскольку внешний наш человек тлеет, постольку обновляется внутренний, как говорит великий апостол Господень. Об одном имею я попечение" претерпеть до конца причиняемые мне от тебя муки а укрепляющим меня Христе который сказал претерпевший же до конца спасется. если ты изобрел на меня еще какие-либо муки причиняй их мне ибо первые наложенные тобою на меня раны вменились мне в ничто Посрамленный этими мудрыми словами святого безумный мучитель затрясся от гнева И спустив рыкание, как зверь, повелел снова простереть мученика на земле и бить еще более жестоко и долго. Слуги беспощадно били страстотерпца, сменяя друг друга, так что и внутренности мученика были изранены. Он же, шепча устами, творил молитву к Богу. Когда изнемогли воины, бившие тело, облекавшие адамантову душу, и люди всех возрастов, собравшиеся смотреть мучения, Стали кричать на скверного судью, осуждая его немилостивый и суровый нрав. Тогда мучитель повелел привести дикого и свирепого коня, крепко привязать к его хвосту ноги мученика, а одному из воинов все в коня гнать его по городским улицам и влачить крестово страдальца, пока конь будет в силах бежать. Так влачили святого по всему городу, и было горестно благочестивым очам видеть это. Когда же всадник, влачивший святого, достиг жилищ иудейских и скакал по улицам их, то толпы иудеев ругались над влачимым мучеником. Эти злобные люди, видоизменяя лица свои с криками бросали в него кто что имел в руках, творя бесчинный и нелепый смех. Наконец, один из иудеев, вбежав в дом, схватил обнаженный нож, настиг влачимого святого и отсек ему честную главу. Так доблестный воин Иисуса Христа окончил свой страдальческий подвиг, предав святую душу свою в руки Господа своего. Честное тело его воин отвязал от конского хвоста и бросил на том же месте. И лежало оно с отсечённою главою без погребения и призора, и никто из христиан не решался прикоснуться к нему, боясь ярости нечестивых. Когда настала ночь, Можно было явно видеть дивное чудо на теле мученика. Ярко горело множество лампад, и три светоносных мужа воспевали неизреченные священные песнопения и творили кождение. И столб огненный утверждался над честными мощами. Это чудо видели многие. Один иудей, дом которого был близ того места, где лежало многострадальное тело, думал, что это священники христианские пришли поднять его и придать обычному погребению. Он взял лук и стрелу, приблизился туда и, желая застрелить одного из видимых тех мнимых священников, положил стрелу, затем с усилием, насколько мог, натянул лук. Когда же он хотел пустить стрелу, то стрела с тетивой прильнула к пальцам его правой руки, а лук к левой, и он не мог ни пустить стрелы, ни освободить рук от лука и стрелы. И так страдал этот еврей, змеиное ищадие всю ночь. На рассвете стали невидимы чудные мужи, скрылись и столб огненный, и лампады, и люди всех возрастов, сходясь на это место, видели окаянного стрелка, пребывающим в том же положении, как натянул он лук со стрелой, так и остался связанный невидимой силой Божьей, будто железными оковами. Против воли вынужден был этот иудеянин поведать подробно, как о всем виденом им над телом мученика, так и о возмездии, полученном им от Бога за дерзновенную попытку к злобному делу. После достаточного оглашения этого чуда, руки его разогнулись, и он освободился от наказания. Правитель узнав об этом, весьма устрашился и повелел христианам предать погребению тело мученика. Христиане взяли его и с честью похоронили при своей церкви. Немного дней спустя Фряк, который предал святого на мучения, захотел украсть честное его тело и отнести к себе на родину. Он уже раскаялся в злобе своей. Однажды ночью, выбрав удобное время, он пришел с товарищами к гробу мученика, раскопал место, открыл гроб и хотел взять честные останки. Но Христов воин в это время явился во сне пресвитеру той церкви и сказал: встань, и скорее иди к церкви, ибо хотят меня украсть. Пресвитер тот час встал, поспешно отправился на место, нашел гроб раскопанным и открытым. Тело же святого едва не было унесено. Созвав благочестивых людей, он рассказал им о происшедшем, и все прославили Бога, прославляющего святых своих. Взяв честные мощи святого мученика Внесли их в церковь и положили в алтаре близ святого престола. Там святые мощи находились более семидесяти лет, и бывали над ними часто ночью и днём различные чудесные явления. Иногда показывался некий чудный свет, иногда огненный столб, иногда неизреченное благоухание исходило от гроба, проявлялись и силы целебные. Слух о том дошел до правившего в то время молдаулахиейю и по морям, Благочестивого и христолюбивого великого воеводы Александра, мужа, украсившего себя многими добродетелями и любившего мучеников. И весьма пожелал он иметь у себя прибогатое сокровище честные мощи святого мученика Христова Иоанна. По совету со святейшим архиепископом Иосифом он послал в Белград нескольких вельмож своих с достаточным числом войска. И они не замедлили принести оттуда мощи мученика. Навстречу вышел великий воевода со всеми вельможами, священнейший архиепископ с духовным чином и весь народ, радостно приветствуя приход мученика со святями, кадилами и благовонным миром. Великий воевода, припадая к раке святого, обнимал многострадальные мощи его, прикасался очами к устам, честным рукам мученика и проливая радостные и обильные слезы, молил святого быть хранителем его державы. С великой честью положили честные мощи мученика в святейшей митрополии в стольном городе молдаво-хиейского государства Сачави. О бывшем же тогда и впоследствии исцелениях, которые подавались и подаются от мощей мученика одержимым различными недугами, оставляем, замечает описатель, говорить самим тем, А да проповедуют о полученных от него благодеяниях. Здесь же достаточно было сообщить, какие мучения претерпел святой Иоанн, как посрамил нечестивого градоначальника, какой поднял подвиг и получил венец от руки подвигоположника Христа. Таково было доброе приобретение святого Иоанна. Мало дал, но много приобрел, оставив как бремя коварному мучителю тело свое. Устремился не трепезонт о вешний Иерусалим в мученический ли, как мученик в лома Авраамного. в селениях святых благие пристанища нетленные чертоги где предстал трисвятой и пребожественнейшей троицы которой слава держава честь прославление и поклонение ныне и в бесконечные веки аминь